Часть вторая. Я приказал бельгийскому офицеру передать дело Тимерманца мне и переключиться на другую работу. Присев на минуту, я стал размышлять о немецкой скрупулезности, которая подвела Тимерманца. Тот, кто инструктировал его перед поездкой в Англию, учел каждую мелочь и тем самым выдал новичка английской контрразведки. Этот инструктор, как мы узнали позже, жил в Лиссабоне в хорошо известном пансионе тетя Силли. Он снабдил Тиммерманса тремя необходимыми вещами для невидимого письма. Пирамидоновым порошком, который растворяют в смеси воды и спирта, апельсиновыми палочками, пишущим средством, и ватой пирамидой. для обертки кончиков палочек, чтобы таким образом избежать предательских царапин на бумаге. Беда Тиммерманса состояла в том, что он мог приобрести все эти вещи или некоторые из них в любой аптеке Англии, и никто никогда не спросил бы его, зачем он это делает. Теперь же, поскольку его наставник оказался слишком скрупулезным человеком, Он должен был ответить мне на некоторые вопросы.